Как определить и сформулировать свои ценности? Человек, решивший растратить хотя бы час своего времени, еще не дорос до понимания ценности жизни. Чарльз Дарвин Чтобы определить ценности, нужно задать себе вопросы. Первый. Какую преграду я хочу преодолеть? Второй. Какую высоту хочу занять? Третий. Каковы мои цели? Четвертый. Какое дело мне хотелось бы довести до конца? Пятый. Какие ценности определяют мою жизнь? Единственный человек, которого должны волновать эти ответы, — это вы. Поэтому я советую прослушать эту аудиокнигу 21 раз в течение полугода, чтобы получить реальный результат. С первого раза вы многое не осознаете, но с каждым разом понимать будете все больше и больше. Аудиокнига поможет увидеть те вещи, которые вы раньше не замечали Все это, в том числе ответы на вопросы, надо записать в тетрадь, чтобы лучше понять и не забыть Мы думаем о машинах, одежде, бытовой технике, но не задумываемся о том, что определяет жизнь О ценностях Мы не помним о своей миссии и о смысле жизни Многие люди покидают мир, так и не узнав, на что они были способны потому что вся жизнь ушла на суету и бытовые проблемы. Нужда не позволила им проявить лучшие качества. Если человек задумывается над этими вещами, он духовно развивается. И самое главное, он никогда не будет ни в чем нуждаться, хотя на первый взгляд такое следствие кажется странным и нелогичным. Если вы будете жить в соответствии с ценностями, вы станете успешными и богатыми. Я, по крайней мере, не видел ни одного человека, который бы заботился о таком соответствии и достиг своих целей, но при этом жил бы в нужде. Такого не бывает. Просто надо определить эти ценности. Цели и их смысл неразрывно связаны. Если цели лишены смысла, вы никогда не придете к достойному финалу. Цели, их смысл и жизненные ценности взаимосвязаны. Подумайте несколько минут о своих ценностях. Перечислите их и поясните, как вы их понимаете. Пусть объяснение будет изложено самыми простыми словами. Главное, чтобы вы сформулировали их прямо сейчас, если вы еще это не сделали. Они должны быть предельно ясны и понятны. Постарайтесь всю оставшуюся жизнь прожить в строгом соответствии с описанными ценностями. Жить станет проще. Через год ваша жизнь изменится. Вы станете состоятельным и счастливым человеком, уверенным в себе и в своих силах. Вы будете чувствовать себя победителем, потому что это настоящее достижение. Я изучал биографию Бенджамина Франклина и нашел 13 ценностей, которые он определил для себя. Франклин известен миру как политик, дипломат, философ, изобретатель, ученый, а еще талантливый бизнесмен, музыкант, писатель и издатель. Его портрет изображен на 100-долларовой купюре. Мало кто знает, что в возрасте 12 лет Франклин изобрел ласты, чтобы обогнать сверстников на соревнованиях по плаванию. А в зрелые годы он создал молнииотвод, что свело пожары от молний к минимуму, а также лампы для уличных фонарей, плоский конденсатор и бифокальные очки. Кроме этого, Франклин предложил ввести в электрические понятия плюс и минус, сформулировал закон сохранения электрического заряда. И это далеко не полный перечень его изобретений. Нам он интересен прежде всего как бизнесмен и писатель. Два его сочинения неизменно вызывают интерес читателей. Они называются «Необходимые советы тем, кто хотел бы стать богатым» и «Путь к изобилию». Также интересна его автобиография, где он рассказывает о себе и своих размышлениях. Одной из ценностей Франклина была честность. Он советовал не прибегать к грубому обману, мыслить честно и справедливо, говорить сообразно ситуации. Франклин ценил командную работу. В частности, он писал «Я работаю вместе с другими людьми и вношу свой вклад, помогающий нашей команде двигаться вперед». Смысл этого высказывания прост. «Вноси вклад в общее дело». Некоторые люди в партнерстве думают только о собственной выгоде, не хотят отдавать, настроены только брать. Так поступают те, у кого нет ценностей. Такой подход ставит крест на возможности долгосрочного сотрудничества. Схитрить можно единожды, а потом никто не захочет иметь дело с обманщиком. В партнерстве надо думать о том, что вы должны сделать для общей пользы, а не ждать, пока другие сделают что-то за вас. Еще одной ценностью Франклин определил творчество, об этом он написал так. «Я осознаю свои уникальные возможности, поскольку могу предлагать новые решения и сам определяю, что буду делать». Всего же он написал 13 пунктов, без которых он не представлял своей жизни, а потом объяснил их смысл и способ жить в соответствии с ними. После того, как я прочитал об этом, я написал свои ценности и начал жить в соответствии с ними. Теперь я думал о них и старался руководствоваться ими. Это очень помогло мне достигать поставленных целей. Вам необходимо сделать так же. Притча «Жизнь — это кофе». Выпускники, успешные, сделавшие замечательную карьеру, пришли в гости к старому профессору. Конечно же, вскоре разговор зашел о работе. Все они жаловались на многочисленные трудности и жизненные проблемы. Предложив гостям кофе, профессор пошел на кухню и вернулся с кофейником и подносом, уставленным самыми разными чашками – фарфоровыми, стеклянными, пластиковыми, хрустальными. Среди них были и простые дешевые, и дорогие изысканные экземпляры. Когда выпускники разобрали чашки, профессор сказал, Если вы заметили, все дорогие чашки разобраны, никто не выбрал простые и дешевые. Желание иметь для себя только лучшее и есть источник ваших проблем. Поймите, чашка сама по себе не делает кофе лучше. Иногда она дороже, а иногда даже скрывает то, что мы пьем. То, что вы действительно хотели, это кофе, а не чашку, но вы разобрали лучшие чашки а затем разглядывали, кому какая досталась. Задумайтесь, жизнь — это кофе, а работа, деньги, положение, общество — это чашки. Всего лишь инструменты для хранения жизни. То, какую чашку мы имеем, не определяет качество жизни. Иногда, концентрируясь на чашке, мы забываем насладиться вкусом самого кофе. Наслаждайтесь своим кофе!